Глава 34 Именно из-за меня пострадал Рок. Из-за меня могли ранить Айрона или вообще... Боги, я доверилась не тому человеку. Фай, он оказался такой же гнилью, как и Хайзель. Если бы не подслушанные собственными ушами слова, никогда, никогда бы не поверила. Айрон в это время рухнул на каменную скамью. Со мной он не разговаривал. Молчал, уставившись в густую тьму сада, Словно в путанице теней можно было найти ответы на все проклятые вопросы этой ночи. Тишина давила, сжимала виски, выворачивала внутренности наизнанку. Это я! Вся вина на мне, я не знала, не могла даже вообразить, кем был фай на самом деле. Айрон кивнул один раз. Второй, механически, как сломанная кукла, у которой заело шарниры, ни единой эмоции на лице только застывшая маска, от которой становилась еще страшнее. Уж лучше бы Айрон кричал, топал ногами, говорил, какая я безмозглая. Я бы не обиделась, поняла бы. Ведь, возможно, из-за меня все, к чему он шел годами, превратилось в прах. Мне хотелось коснуться его плеча, сказать хоть что-то, но слов не было. Все они застряли глубоко в горле. А потом Айрон встал, резко, точно пружина. «Похоже, нашу с Хайзелем игру пора заканчивать». Голос прозвучал ровно, почти бесстрастно, но в нем слышалась холодная безжалостная сталь. «Хватит, надоело». Он провел ладонью по лицу, задержав ее на секунду на глазах, будто пытаясь стереть усталость. «Лавочку пора закрывать, теперь я знаю, что делать». «А выдохнул выдохнула я. Айрон сделал шаг ко мне, и воздух между нами в одно мгновение накалился. «Тебе нужно уехать». «Что?» «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Отрезал он. «А как же ты? Я не могу просто...» «Не обсуждается». Рявкнул Айрон так, что я вздрогнула. Его челюсти сжались, скулы проступили резкими линиями. В глазах мелькнуло пламя. «Снова дракон? Он злится? На меня? На ситуацию? На весь этот грёбаный мир?» «Собираешь своих стариков и покидаешь город». Продолжил Айрон чуть тише. «Завтра же». «Уехать? Но у меня нет дома, куда можно вернуться». «Мне некуда», — выдавила я наконец. «Айрон, у меня нет. Вы можете на время поселиться в зимоцвете. Но...» «Мой отец...» Айрон отвел взгляд, уставившись на верхушке деревьев. «Он примет вас». А потом, будто спохватившись, усмехнулся. «Но предупреждаю». Мой отец не самый гостеприимный из драконов. Я... Я не знаю. Пробормотала я, обхватив себя руками. Это слишком. Ты уверен, что... Ри... Айрон взял меня за руки, и по телу тут же разлилась волна тепла. У меня нет времени на споры. Когда начнется зачистка, полетят головы, и мне плевать чьи имена. дювен Фай, Хайзель. Все они окажутся под прицелом, а ты... Его пальцы сжались сильнее. «Ты можешь попасть под раздачу просто потому, что оказалось не в то время и не в том месте». «Пожалуйста», — прошептал Айрон. «Не заставляй меня волноваться за тебя, когда я буду разгребать всё это дерьмо». Ком в горле стал размером с кулак. Я кивнула. Один раз. Потому что больше не могла выдавить из себя ни звука. Айрон выдохнул и тут же отпустил меня, сунув руки обратно в карманы. «Особняк бургомистра мы покинули в тот же час. Айрон больше не думал о хайзеле Меня больше не волновал Корин. «Встретимся завтра на вокзале», — проговорил Айрон, когда мы вместе с ним дошли до моего дома. В полдень. Я снова молча кивнула. «Что тут можно сказать? Спасибо? Прости за весь этот бардак?» Все звучало жалко и неуместно. Айрон постоял еще мгновение. Будто хотел что-то добавить, но в итоге лишь развернулся и растворился в ночной мгле. Я следила за его силуэтом, пока тот не растаял в темноте переулка. Дела определенно принялись серьезный оборот. Очень серьезный. Сняв туфли, я, крадучись, поднялась по лестнице, добралась до своей комнаты, мягко прикрыла дверь. Пальцы дрожались, когда я пыталась расстегнуть корсет. Ткань липла к коже, влажная от холодного пота. Сбросив платье, натянула другое домашнее, после чего рухнула на кровать, зарывшись лицом в подушку. Однако сон не шел совсем. Перед глазами снова и снова проплывало лицо фая, улыбчивое с теплым взглядом. Как же больно было осознавать, что все это лишь игра. Мысли метались, сталкивались, сбивались в клубок. Дювейн, Хайзель, Корен, Айрон, зимоцвете. Веки тяжелели, слипались снова разлепляясь от внезапного вздрагивания. Лишь под утро, когда первые бледные лучи рассвета начали серебрить край шторы, я провалилась в тяжелый, беспокойный сон. Меня разбудил смех. Громкий, раскатистый, какой-то до абсурда жизнерадостный. Я рывком села на кровати. Смех повторился, и я узнала его. Сорвавшись с места, не успев даже толком проснуться, вылетела из комнаты, остановилась в коридоре, едва не взвыв, На кухне, в окружении теплого утреннего света, хлопотала Марта. Она расставляла на скатерти пироги, румяные, золотистые, от которых столбом шел пар и плыл дразнящий аромат корицы и печеных яблок. А напротив неё... Корен. Мой бывший муж сидел, откинувшись на спинку стула, с чашкой чая в руке и смеялся. Смеялся так, будто ничего не случилось. Марта ворчала, что он опять не доел и подкладывала ему на тарелку еще один ломоть пирога. Корин отмахивался, но брал, и они продолжали болтать о чем-то старом из прошлой жизни, когда все было... другим. Я стояла, вцепившись в дверной косяк, не в силах сделать ни шага. Что это? Сон? Галлюцинация? Может, ей не просыпалась вообще? Тут Марта подняла голову, лицо ее расплылось в улыбке. «Этери!» «Вот и ты проснулась. Иди, иди, я как раз пироги достала. Свежие, горячие». «Какие к чёрту пироги?» — крикнула я. Я была зла. Конечно, зла. Марта разрешила Корину войти, а как иначе? Руны на дверях не пропустили бы этого подонка. Значит, она сама впустила его. «Этери», — Марта вздрогнула. «Ты чего кричишь?» Она еще спрашивает. «Марта. Ах, Марта» ну конечно для нее корин как сын она его любила и продолжает любить какая мать пусть и не родная не впустит собственное дитя а корин наверняка состряпал такую щенячую физиономию, что бедная старушеча сердце не выдержала он всегда знал куда надавить что сказать и от этого мне стало еще тошнотворнее корин это яд нет хуже гнилая язва от которой несет за версту И правда Корин вальяжно развалился на стуле. «Почему ты кричишь? Утро, солнце светит, а для этого города целое событие. Надо бы улыбаться». «Улыбаться?» «Улыбаться?» Мне показалось, что Корин откровенно издевается надо мной. «Так, нужно успокоиться. Не дать эмоциям взять вверх». Глубокий вдох. Воздух в легких казался обжигающим, пропитанным гарью невысказанных слов. Выдох медленный. Этери, я не заметила, как ко мне подошла Марта и взяла меня за руку. Он пришел извиниться. «Марта», — я похлопала старушку по ладони, — «ты можешь оставить нас наедине? На минуточку?» Марта пожевала губы. В ее глазах, мутных от возраста, плавала целая история. Любовь, предательство, материнская боль. Но она не стала ничего говорить. Молча повернулась, зашаркала по коридору после чего вышла на улицу. Краем глаза через приоткрытую дверь я заметила Йозефа, копошащегося в саду. Похоже, в отличие от Марты, он даже не стал разговаривать с Корином. Итак, я наконец переступила порог кухни, и меня обволок сладкий душный пар. Печеные яблоки, корицы, теплое тесто. «Зачем ты пришел? Корин продолжал сидеть на стуле, довольный, как кот объевшейся сметаны. Но под его наглым лоском проступала изнанка. Красные прожилки на белках, синеватые тени под глазами. Последствия вчерашнего бурного вечера не иначе. Ты не слышала? Извиниться. И забрать Марту с Йозефом обратно в ясени в двор. Им же лучше в удобстве, а не тут, в этой... Корин брезгливо покрутил пальцем в воздухе. Твоя новая женушка выставила их за порог. Черт побери! Корин резко вскочил и стул противно скрипнул по полу. Никто их не выставлял, они ушли сами. Считай, что выставила, а ты даже не пошевелился, чтобы их остановить. Марта выкормила тебя с ложечки. Я уже извинился, — отчеканил Корин. И на его лице я заметила... Что, раскаяние или просто привычная ложь, отточенная до блеска? И я пришел, — продолжил бывший муж. Не только перед Мартой просить прощения. Но и перед тобой. За вчерашнее. Я перебрал. Немного. Немного? усмехнулась. Ты назвал меня... Я прикрыла глаза, чтобы отгородиться от потока той грязи, что он вчера вылил на меня. Вспоминать не хотелось. До сих пор стоял вкус желчи в горле. Да, что я должен был подумать? Живешь как нищенка, но при этом умудрилась попасть на прием к самому бургомистру. Сопровождала этого, как его хайзеля. «А ты хоть знаешь, кто он такой?» — спросила я, открыв глаза и поймав на себе взгляд Корина. «Какой-то торговец», — пожал он плечами. «Крутился раньше вокруг Дювена. «Торговец. Ага. Значит, Корин ничегошеньки не знает». Дювейн не удосужился посвятить своего новоиспеченного зятя в свои дела. «Занятно. Наверное, стоило рассказать Корину всю правду, как есть». Бесконечно долгую секунду я перебирала варианты. Как преподнести ему, что его тесть на самом деле далеко не самый хороший человек? Облечь в мягкие слова или швырнуть правду в лицо? Но память тут же вывалила передо мной все его прегрешения. Как он грубо отшвырнул меня в гостинице, отчего я ударилась виском об угол. С каким яростным упорством он доказывал, что не виновен в том, что бросает меня как пытался вырвать из рук мои же блокноты. Кстати, зачем они ему понадобились? Хотя какая теперь разница? Пусть катятся к черту. Я не вымолвлю ни слова. Пусть верят в те дешевые басни, что нашёптывает ему Дювейн. Неважно. Главное теперь — моя собственная безопасность и безопасность Марты с Йозефом. Пусть Марта и впустила Корина в дом, зла на нее я не держала. Где-то в глубине души я понимала, что двигала ей. Взгляд сам скользнул к часам на кухонной стене. Без двадцати десять. С Сайроном мы договорились встретиться на вокзале ровно в полдень. Что ж, значит, пора выставлять дорогого гостя за порог. Этерио, клинился в моей мысли Корен, Надеюсь, ты не станешь препятствовать, если Марта решит уехать с нами. Я честно не понимаю, как тебе удалось уговорить их поселиться в этой развалюхе. Развалюхи? Я закусила губу, подавляя приступ ярости. «Тебе бы не мешало вспомнить...» Голос сорвался, превратившись в хрип. Пришлось откашляться. «Корин, ты ведь клялся, что нашел арендаторов. Божился, что дом в надежных руках. Представь, что я ощутила, когда увидела, что он пустует с самого нашего отъезда. Окна в трещинах, в прихожей пыль до да паутина. Этот дом изначально был старый рухлядью», — выпылил Корин. И жилка на его виске задергалась. «Твой отец запустил его. Да и кто согласится арендовать дом, в подвале которого умер человек?» Этери, я не лгал. Я вправду искал жильцов. Но все отказывались, едва узнавали про тот взрыв. Что я должен был делать? «Сказать мне, Корин, хотя бы не врать в глаза. Чтобы ты вечно торчала здесь, в этой дыре. Я твой муж, а жена должна быть при муже. И уж точно не лезть не в свое дело». Корин дернул носом, будто почуял дурной запах, и этот привычный жест вызвал во мне приступ тошноты. «Ты мне не муж!» Ярость внезапно схлынула, оставив после себя ледяную пустоту. «Когда-то я любила Корина. Не понимаю теперь как, но любила до боли в груди. А сейчас...» «Уходи, Корин. Я не хочу больше тебя видеть. Никогда». Корин дернулся. Губы сжались в белую тонкую нитку, а в глазах мелькнуло что-то похожее на обиду. Или злость, уже не имело значения. Он постоял еще мгновение, будто собираясь что-то добавить, что-то важное, что могло бы всё изменить. Но, видимо, передумал, развернулся и направился к двери. Дверь захлопнулась таким душераздирающим треском, что, казалось, сам дом вздрогнул. Я осталась стоять посреди кухни. Пироги на столе еще источали душистый уютный пар, но аппетита не было. Ноги подкосились, и я медленно опустилась на стул, который только что освободил корень. Облокотилась о стол, закрыла лицо руками. «Этерия!» — тихий голос заставил меня вздрогнуть. Я с трудом подняла голову. В дверях, прижимаясь к косяку, стояла Марта. Лицо ей было пепельно-бледным, глаза огромными, покрасневшими, полными слез. Она зашла медленно, неуверенно. «Корин хочет забрать вас с Йозефом обратно в ясени в двор», произнесла я ровно, холодно, без единой эмоции. «Если хотите, можете уехать вместе с ним. Я не стану вас удерживать, не скажу ни слова». Марта всхлипнула, и ее плечи задрожали. «Прости меня», — выдохнула она. «Прости ты меня, дуру старую!» Увидела Корина и мне вдруг показалось что все может вернуться назад что она думается попросит прощения по настоящему бросит эту стерву и все все будет как прежде старушка разрыдалась в голос крупные горячие слезы катились по ее морщинистым щекам капали на передник но продолжила она захлебываясь как прежде уже никогда не будет правда ведь я не сводила глаз с марты смотрела на эту старую женщину которая вырастила корина любила его как сына которая надеялась боже как же я ее понимала я ведь тоже когда то надеялась ты права марта тихо сказала я как прежде уже точно ничего не будет я встала подошла обняла ее марта прижалась ко мне как ребенок и я гладила ее по спине шепча что то успокаивающее хотя сама едва держалась «Марта», — позвала я, когда ее всхлипыванию стихли, — «нам нужно собираться». Она отстранилась, вытерла глаза краем фартука. «Собираться? Куда?» «На север, в зимоцвете». «На север?» — Марта ахнула, широко распахнув глаза. «Но зачем? Этери что? Нам тут оставаться небезопасно», — перебила я. «Святые боги», — прошептала Марта. «Что случилось?» «Я расскажу все потом, обещаю, но сейчас нам действительно нужно торопиться». Марта кивнула, хотя в глазах все еще плавала растерянность. Я развернулась и поднялась по лестнице в свою комнату. Достав из-под кровати потрёпанный саквояж, начала сгребать в него вещи. Платье, белье, свои драгоценные блокноты. Однако не прошло и десяти минут, как вдруг снизу донеслись мужские голоса. Низкие, отрывистые, незнакомые. Я замерла с платьем в руках, а после подкралась к окну. Осторожно отодвинув занавеску, выглянула в щель. Внизу у калитки стояли трое мужчин в синих мундирах городской стражи. «Нет, нет, нет, нет!» «Этери!» — крик Марты снизу. «Этери, к тебе пришли! Стражники!» Сердце провалилось в пятки. Я сглотнула вязкую слюну и бросилась к лестнице, почти падая, спотыкаясь об подол платья. Молилась всем богам разом, чтобы Марта не впустила никого, чтобы не разрешила переступить порог. Но было уже поздно. Я влетела в прихожую и... Увидела фая. «Привет, Этери!» — весело бросил он. На его губах играла та самая до боли знакомая улыбка. Теплая, дружелюбная и... Совершенно абсолютно лживая. Внутри меня все сжалось в тугой болезненный ком, будто от удара в солнечное сплетение. Взгляд лихорадочно метнулся к Марте. Та стояла у двери, прижав руку к груди. Потом к Йозефу. Старик застыл на пороге кухни с куском пирога в руке, жуя и не понимая, что происходит. «Не рада меня видеть», — усмехнулся Фай, делая еще один шаг вглубь дома. Я попятилась. Воздух застрял в горле. В ушах зазвенело. «Фай», — выдавила я, — «что ты... зачем...» Мужчина улыбнулся еще шире. И тут мир поплыл, закачался, потерял четкие очертания. Пол ушел из-под ног, уплывая в сторону. Стены наклонились, свет в окне померк и сплющился, будто кто-то набросил на голову тяжелый, непроглядный мешок. Последнее, что донеслось до угасающего сознания, был надрывный крик Марты. «Этерия!»